Десятый и одиннадцатый. 1823 год. 18 октября. Дописываю теперь самозванца. После болезни имею к себе менее доверенности. Не ослабела ли голова с памятью и воображением? Конец ноября, начало декабря. Рукописи десятого и одиннадцатого томов уходят в типографию. Хуже всего то, что на меня часто находит грусть неизъяснимая. Без всякой причины, и нервы мои раздражены до крайности. 1 декабря. Хорошо, если они, 10 и 11 тома, также разойдутся, как 9 том. Кроме авторского честолюбия, это могло бы поправить и наши экономические обстоятельства. 1824 год. 1 января. Занимаюсь печатанием, не жалею денег, а идет плохо. 21 января. Десятый том отпечатан. 4 марта. Десятые и одиннадцатые тома рассылаются подписчикам. 14 марта. Тургенев Вяземскому. На Семеновском мосту только и встречаешь, что навьюченных томами Карамзина истории. Уж 900 экземпляров в три дня продано. В столице, как и бывало прежде, книжки прямо на квартире Карамзина продает Афанасий Иванович. грамотный рядовой сторожей Департамента духовных дел. Там разошлись, но все же не так стремительно, сенсационно, как в 1818-м. Карамзин был прав, что-то переменилось в воздухе. Одни устали, другие далеко ушли. Александр Тургенев, поначалу радовавшийся, тоже нервничает. Мало берут, по четыре, по пять экземпляров в день разбирают. Вчера взяли семь на простой бумаге. Карамзин принужден уступить на срок книгопродавцам. Ожидаю большего рвения и патриотизма от русской России. Чухонская равнодушно к славе Отечества. Да возрадуются клеммреты кочиновского «История моя худо продается. Говорят, что все худо продается», — жалуется Карамзин Дмитриеву. 13 июня... 1824 года. Опять приходят мысли, что все это не нужно. Мысли об отречении. Как раз в это время ведь и царь распорядился наследством. Говорит о своем давнем желании отречься, жить частной жизнью. Царь отречется, историку отречься. Всего продано две тысячи экземпляров, втрое меньше, чем в 1818-м. Но отказываться от истории рано, и крамзин кажется Это вскоре почувствует Восемь томов в 1818, как и девятый том в 1821, как и десятый и одиннадцатый в 1824, каждый раз становились значительным культурным, общественно-политическим событием, вызывали волну откликов, споров, ответов, подражаний, новых замыслов. В напряженной усталой атмосфере – 1824 когда миновали надежды на реформы, когда кончились европейские революции, когда либерал Пушкин оставляет в черновике. От Тибру и Хвалов до Вислы Невы, от Сарско-Сельских Лип до башен Гибралтара все молча ждет удара, все пало, под Ерем склонились все главы. В этом-то остановившемся времени Бурные живые страницы родной истории были свежим воздухом, признаком настоящей жизни. Языков в Дерпте жадно читает десятый 11 тома. Эти любопытства — полные доказательства великого таланта нашего Ливия. Дай Бог, чтобы он сколько можно продолжал писать русскую историю, хотя бы до смерти Петра. Грибоедов летом 1824-го Находит, что стыдно было бы уехать из России, не видавши человека, который ей наиболее чести приносит своими трудами. Александр Бестужев, обдумывая разные способы исторического описания русской жизни, вздыхает. «Но что скажешь после Карамзина?» «Наконец Пушкин! Что за чудо эти два последние тома Карамзина? Какая жизнь! Как злободневно это! Как свежая газета!» Карамзин, кстати, хорошо знает от Вяземского, что Пушкин пишет Бориса, просит рукопись, но не успевает прочесть. Слишком мало времени, слишком много событий. Мы не рады тому, что Бог не дал нам видеть этого общего бедствия. Карамзин, всегда стремящийся в минуты роковые, сам быть историческим свидетелем, жалеет, что не видел Великого Петербургского наводнения 7 ноября 1824 года. В царском селе та буря, что гнала обратно Неву, ломала и рвала с корнем давнолетние деревья. Царь скажет Карамзину слова, которые позже попадут в Пушкинский медный всадник. «Мой долг быть на месте. Воля Божия, нам остается преклонить главу пред нею». Наводнение-то немалому числу мыслящих людей показалось близким предвестником других роковых минут и роковых лет.